Глава 13. Спасение сына Чан Кайши из рук Сталина. После крещения в октябре 1930 года Чан Кайши отправился на родину в Сикоу, следить, как продвигаются работы по расширению усыпальницы его матери. Для отца китайской нации Чан Кайши возвел грандиозный мавзолей и теперь считал своим долгом обеспечить усопшей матери достойное место упокоения. Мавзолей матери Цзэдуна Чан Кайши занял целый холм и стал архитектурной доминантой восточной китайской глубинки, хоть и уступал по размерам и пышности гробницы Сунь Чтобы добраться до входа в мавзолей, нужно было подняться почти на 700 метров по лестнице, расположенной среди сосен. Вместе с Чан Кайши в Сикоу отправились Мэйлин и Айлин. В первый же день поездки они затронули чрезвычайно важную и болезненную для Чанкайши тему, как вызволить его сына Дзэнго из России. Сын генералиссимуса вместе с женой уже пять лет находился фактически в заложниках у Сталина. Дзян Дзэнго, сын Чанкайши, родился 27 апреля 1910 года. Когда Дзэнго исполнилось 15 лет, Чан Кайши отправил его учиться в Пекин. Юноша мечтал выучить французский язык и продолжить образование во Франции. Однако по мере того, как его отец становился политиком первой величины среди националистов, русские загорелись желанием прибрать Дзэнго к рукам, и дипломаты из посольства быстро завязали с ним дружбу. Дзэнгов вспоминал, по его просьбе автобиография была опубликована после его смерти в 1988 году. Его убедили в том, что он обязательно должен отправиться на учебу в Россию. Сталин держал в России детей иностранных революционных лидеров в качестве потенциальных заложников, одновременно давая им возможность получать образование. Впечатлительный юноша охотно согласился, а Чан Кайши, который в то время разыгрывал из себя сторонника русских, не смог возразить. Всего через несколько месяцев после того, как Дзэнго прибыл в Пекин, его увезли в Москву. Это сделал Шао Лидзы, секретный агент коммунистов, работавший в партийных кругах Гоминьдана. Шао Лидзы входил в число основателей КПК, но по распоряжению Москвы скрывал свои истинные политические взгляды и на словах поддерживал националистов. В Москву он доставил также собственного сына, ровесника Цзинго. Когда в апреле 1927 года Цзинго завершил учебу в Московском университете имени Судиасена и попросил разрешения вернуться в Китай, ему отказали. Его отец только что порвал с коммунистами, и Сталин оставил Цзинго как заложника. Москва официально заявила, что юноша не захотел уезжать на родину, поскольку его отец предал революцию. 17-летний Цзинго был полностью отрезан от Китая. Ему не разрешали даже отправлять туда письма. Он мучительно скучал по дому. Я не знал, как заставить себя не думать о моих родителях и о моей родине. Дзинго казалось, что он погрузился в пучину горя и тоски по дому. Много раз он просил отпустить его на родину или хотя бы позволить послать родным письмо. И каждый раз ему отказывали. Иногда он лихорадочно строчил отцу письма, только чтобы потом уничтожить их. Одно письмо Дзэнго сохранил и сумел тайком передать знакомому китайцу, уезжавшему на родину. Чтобы собрать деньги на поездку, этот человек продал часть своих вещей. Но на границе товарища Дзэнго арестовали. Живя в плену и не имея почти никакой надежды вырваться из него, юноша развивал силу духа и терпеливо выжидал. Он отдалился от Троцкистской организации, в которую входил в студенческие годы и добровольно вступил в ряды коммунистической партии Советского Союза. Во время службы в Красной армии он показал себя с положительной стороны. Благодаря этому ему разрешали находиться среди русских, а не держали в тюрьме. Однако, где он должен был жить, определяла Москва. В октябре 1930 года, когда Мэй и Айлин завели с Чан Кайши о возвращении сына в Китай, Цзингона направили работать на один из московских заводов. Рабочий день длился с 8 утра до пяти вечера. У Цзинго, не привыкшего к тяжелому физическому труду, распухали руки и ныла спина. Он мучился от постоянных болей и усталости. Продукты питания были в дефиците и стоили очень дорого. Ему не хватало на них денег, и он страдал от недоедания. "Зачастую мне приходилось идти на работу голодным", вспоминал Дзинго. Чтобы заработать больше денег, Цзинго трудился сверхурочно. Его рабочий день мог затянуться до 11 часов вечера. Стиснув зубы, Цзинго говорил себе, что тяжелый труд это отличный способ приучить себя к дисциплине. После работы на заводе Цзинго отправили проводить трудовые реформы в подмосковную деревню. Там он научился пахать, спал в сарае, который даже крестьяне считали непригодным для ночлега. Глядя на деревенские пейзажи, Дзэнго со слезами на глазах вспоминал зеленые рисовые поля вокруг родного поселка. Чан Кайши очень скучал по сыну, ведь он понимал, для Дзэнго жизнь в руках Сталина настоящий ад. Все эти годы Чан Кайши писал в своем дневнике о том, как он тоскует под Дзэнго, который был его единственным родным сыном. После выкида Ма не могла забеременеть. И хотя Чан Кайши усыновил еще одного ребенка, Вэйго, его родным сыном и наследником был только Дзэнго. Для китайского мужчины особенно важно иметь наследника мужского пола. Одно из самых страшных проклятий в Китае звучало так: чтобы у тебя не было наследника. Это считалось самым большим горем для родителей, и Чан Кайши, одержимый любовью к матери, скорбел по ней тем сильнее, чем мучительнее страдал из-за разлуки с сыном. В 1930 году между Китаем и Советским Союзом все еще шел спор из-за КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги. Вопрос был крайне животрепещущим. Годом ранее между СССР и Китаем разгорелся вооруженный конфликт. Дипломатические отношения были разорваны. А предложила: возможно, Чан Кайши следует согласиться на уступки относительно железной дороги, чтобы вернуть сына. 1 ноября Чан Кайши записал в своем дневнике: Старшая сестра и моя жена не забыли о моем сыне Дзэнго. Я так тронут. Впрочем, к совету Аэлин он не прислушался. С его точки зрения, требования Москвы граничили с посягательством на суверенитет Китая. Согласиться на эти условия значит вызвать негодование общественности. Однако мысль о сделке с Москвой ради спасения сына запала Чан Кайши в душу. Он пришел к выводу, что должен хорошенько подумать и разработать план. Не нужно пытаться решить этот вопрос в торопях, отметил он в своем дневнике. Через год Москва сама предложила обмен. В Китае был арестован и вместе с женой брошен в Шанхайскую тюрьму глава оперативного управления Коминтерна на Дальнем Востоке, действовавший под псевдонимом Хиллари Нулинс. Эти люди много знали, и Москва стремилась вызволить их как можно быстрее. Чтобы добиться от Нанкина освобождения заключенных, СССР обратился за помощью к ряду всемирно известных деятелей, в числе которых был даже Альберт Эйнштейн. Свою лепту внесла и Красная сестра. Именно Цинлин в декабре 1931 года передала Чан Кайши предложенный Москвой план обмена заложниками. Чан Кайши отверг его. Такая сделка казалась ему совершенно неприемлемой. Арест двух агентов стал громким событием и привлек пристальное внимание общественности. Судебный процесс над супругами проходил открыто. Их приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненное тюремное заключение. Любой переговорный процесс погубил бы репутацию Чан Кайши, поскольку сохранить конфиденциальность в тех обстоятельствах было нереально. Предложение Москвы вызвало бурю эмоций в душе генералиссимуса. Теперь стало совершенно очевидно. Цзинго держит в заложниках, и вернуть его можно только если чрезвычайно дорого заплатить. Вполне вероятно, в будущем возникнут еще какие-нибудь требования. О своих переживаниях Чан Кайши писал в дневнике. Последние несколько дней желание увидеться с сыном стало нестерпимым. Как я посмотрю в глаза своим родителям, когда умру? Мне снилась моя покойная мать, Я дважды со слезами звал ее, а когда проснулся, понял, как сильно по ней скучаю. Я страшно провинился перед ней. Я плохой сын своей матери и не проявляю должной любви к моему сыну. Мне кажется, что я недостойный человек. Я желаю, чтобы земля разверзлась и поглотила меня. Именно в это время Крот Шаолицзы потерял своего сына, которого когда-то привез в Москву вместе с Дзэнго. С тех пор сын Шао Ли Дзы успел вернуться в Китай, а затем отправился в Европу. Его застрелили в номере отеля в Риме. Шао Ли Дзы и его родные были убеждены, что убийство совершили агенты Чан Кайши. В 1932 году Дзэн попал в один из сибирских лагерей. Он работал на золотом руднике, постоянно мерз и голодал. Среди его товарищей по несчастью были профессора, студенты, интеллигенция, инженеры, раскулаченные крестьяне и обыкновенные преступники. Место на нарах слева от Дзэнго занимал бывший инженер. По вечерам перед сном он говорил соседу: "День прошел. Теперь я на день ближе к свободе и возвращению домой". Дзэнго цеплялся за ту же надежду. В декабре 1932 года правительство Чан Кайши возобновило дипломатические отношения с Советским Союзом. Необходимость восстановить отношения была продиктована наличием общего врага Японии. В Маньчжурии было образовано марионеточное государство Маньчжоу-го, находившееся в полной зависимости от Японии. Кроме того, Япония напала на Шанхай и стремилась продвинуться дальше на юг. Назревал крупный военный конфликт. Китай нуждался в России, а Россия, исторический соперник Японии на Дальнем Востоке, нуждалась в Китае. Больше всего Сталин опасался сценария, при котором Япония оккупирует Китай, захватит его ресурсы и, нарушив плохо укрепленную границу протяженностью в тысяч километров, вторгнется на территорию Советского Союза. Сталин рассчитывал, что военные действия в Китае отвлекут японцев от нападения на СССР. Пока недавние враги осторожно налаживали контакт, Чан Кайши занялся разработкой плана по возвращению сына. Генералиссимус понимал, что должен предложить русским нечто очень ценное для них и задумался о том, как использовать для этого китайских коммунистов. В то время генералиссимус вел войну против коммунистов, которые контролировали территорию на юго-востоке Китая. Чан Кайши взял их в окружение и намеревался уничтожить. Но теперь он решил изгнать отряды коммунистов из богатых юго-восточных окрестностей Шанхая и оттеснить их на северо-запад, на пустынные пространства малонаселенного севера провинции Шэньси, на лёссовом плато. Чан Кайши планировал, что пока красные будут туда двигаться, они исчерпают все свои ресурсы. Однако он примет меры, чтобы руководящий состав коммунистов не пострадал. Когда отряды красных достигнут предполагаемого места назначения, Их можно будет взять в кольцо, позволить им продержаться какое-то время, но не допустить расширения отведённой им территории. Чан Кайши рассудил, что если начнется война с Японией, китайские коммунисты вступят в войну. Такого шага будет ждать от них Сталин. И японцы с большой долей вероятности уничтожат коммунистов полностью. А поскольку он, Чан Кайши, сохранит китайским коммунистам жизнь, Сталин отпустит его сына. Таким был расчет генералиссимуса. Осенью 1934 года Чан Кайши вытеснил красных с богатых юго-восточных земель Китая. Бегство коммунистов получило название Великий поход. Принято считать, что красные потерпели поражение и начали отступать, но лишь немногие знают, этот поход состоялся в основном благодаря планам Чан Кайши и его стремлению освободить собственного сына. Великий поход продолжался год. Люди преодолели почти тысяч километров. Время и расстояние значительно превысили расчеты Чан Кайши. Виной всему стали интриги Мао Цзэдуна. Участники похода терпели страшные лишения. Их численность существенно сократилась. К концу похода Чан Кайши убедил себя в том, что КПК выказывает признаки готовности к капитуляции, хотя это не соответствовало действительности отчаянно стремясь вернуть сына, генералиссимус обманывал сам себя. Истинный смысл придуманного Чан Кайши плана, коммунисты в обмен на сына, нельзя было раскрывать никому, и даже Москве генералиссимус посылал косвенные, но однозначные сигналы. Каждый раз, когда во время великого похода красные достигали ключевой цели, Чан Кайши извещал Москву, что именно ему коммунисты обязаны своими успехами и спрашивала о возможности возвращения Цзинго. Перед самым началом великого похода Чан Кайши отправил по дипломатическим каналам первый официальный запрос об освобождении Цзинго, о чем оставил в своем дневнике запись 2 сентября 1934 года. Красные настойчиво пробивались сквозь методично возведенные пояса оборонительных сооружений, и Нанкин вновь и вновь обращался к Москве с вопросом о Цзинго. В советском наркомате иностранных дел накапливались сообщения. Чан Кайши осведомляется о возвращении сына. Каждый раз Москва делала вид, что Цзэнго не желает отправляться на родину. Отвратительным уловкам русского противника нет конца, писал Чан Кайши в своем дневнике. Благодаря великому походу генералисимус достиг еще одной цели. К западу от опустевшего плацдарма Красных располагались две провинции. Гуйжоу и Сычуань, имевшие собственные армии и поддерживавшие Нанкин лишь на словах. Чан Кайши стремился полностью подчинить эти территории себе, но провинции противились вводу войск Чан Кайши на свои земли. Теперь же генералиссимус загнал на их территорию армию красных. Местные руководители, испугавшись, что та задержится, позволили армии Чан Кайши вытеснить красных. И генералиссимус смог установить контроль над обеими провинциями. Провинция Сычуань стала для него базой в войне против Японии, а ее крупнейший город Чунцин служил в военное время столицей. На этот раз замысел Чан Кайши угадывался без труда. После захвата двух провинций генералиссимус дал возможность красным бежать и позволил отряду Мао Цзэдуна объединиться с другим подразделением коммунистов в июне 1935 года. Му Шайлин Кун Сянси, занимавший в то время пост вице-премьера, сам Чан Кайши вернул себе кресло председателя правительства, явился к советскому послу Дмитрию Богомолову и сообщил, что Чан Кайши хочет, чтобы ему вернули сына. 18 октября 1935 года, в день, когда для руководства КПК завершился великий поход Чан Кайши встретился с послом Богомоловым в неформальной обстановке. Про Дзенго Чан Кайши не упоминал, но сразу после мероприятия отправил Чэнь Лифу, племянника крестного отца Ченя, к послу с запросом о сыне. Намерение Чан Кайши обменять красных на своего сына стали очевидными. Поскольку сделка все еще была несогласованной, Москва никак не отреагировала. Сталин узнал слабое место генералиссимуса и придерживал заложника, чтобы сделать Чан Кайши более сговорчивым. Богомолов и другие советские представители, к которым обращались посланники Чан Кайши, упорно твердили: "Цзэнго не желает покидать Россию". Теперь отношение к Цзэнго изменилось в лучшую сторону. Он вышел из лагеря и устроился на работу на машиностроительный завод на Урале. Он жил обычной жизнью, изучал инженерное дело, и даже занял должность заместителя директора завода. Цзинго полюбил русскую девушку, Фаину Вахреву, которая тоже работала на этом заводе. Она как никто другой понимала, в каком я положении и всегда была готова посочувствовать и помочь мне в трудную минуту. Когда я грустил, поскольку не мог повидаться с родителями, она старалась меня утешить. В 1935 году Цзинго и Фаина поженились. В декабре того же года родился их первенец. Сам Дзенго по-прежнему оставался заложником Москвы.